Крылья весьма существенно сокращали путь. Правда, иногда Ашиасу замечали местные. Постоянно поддерживать невидимость в полете оказалось весьма непросто. И что тут начиналось? Ладно, если дело ограничивалось священниками с какими-то странными жидкостями. Хуже, когда люди доставали луки или арбалеты. К его удивлению, некоторые оказывались весьма меткими. От одного крупного села пришлось буквально улепетывать. Не столько нанесли вред, конечно, сколько разозлили. Тут бы остановиться и показать этим выродкам, в кого нельзя стрелять. Однако, если его действия заметят, Меррею опять придется за него оправдываться, а после последнего провала лучше бы на глаза дяди не появляться, по крайней мере, с неприятностями. Итак, да уж. «Пришлось быть осторожнее». Все равно приходилось часто останавливаться, чтобы у очередного потока проверить направление. У него же Шиасу и восстанавливал магические силы, чтобы вновь прикрыться невидимостью. В какой-то момент местность стала более обжитой, и все чаще он чувствовал чужую магию. Пришлось снижаться и выбираться на дорогу, так как помогший ему чародей предупредил, что способ атаки с воздуха под прикрытием невидимости в этом мире хорошо знаком. Если какой-то отряд или даже особняк охраняется колдунами, то те, почувствовав сочетание этих заклинаний, начнут бить на поражение, не предупреждая. Определенную логику в подобных действиях можно было найти. С добрыми намерениями невидимками не летают. особенно с учетом того, что сила большинства местных волшебников позволяла комбинировать эти заклинания очень ненадолго. Шиасу не собирался становиться мишенью для каких-либо очень ретивых охранников. Убить сразу не убьют, но сверзиться с высоты можно запросто, особенно если по крыльям попадут. А там и добить могут, если людей не пожалеют, конечно. В любом случае, никакие ранения сейчас не нужны, на восстановление уйдет время. Чем его больше, тем выше вероятность, что Айла найдет способ перебраться в другой мир или снять браслет. Идти пешком демону не понравилось. Давно уже он не устраивал себе подобных марш-бросков, но тело было тренированное, так что быстрый шаг выдерживало долго. Тем более Ракхара подгоняла все укрепляющееся нить связи между ним и амулетом на руке девушки. Значит, Суккуб уже близко. Насколько близко, определить не удалось, однако речь уже шла о часах. Остановившись у очередного магического потока, Шиасу с удовольствием втянул в себя энергию. Все-таки этот мир был щедр на силу. Люди в силу особенностей физиологии не могли черпать ее слишком много. А вот демон просто наслаждался. Да, сюда бы его армию. Уж он бы быстро подмял под себя этот мирок. Мечты, мечты, вздохнул мысленно Ракхар, качая головой. Точно энергии перекушал. История, увы, знала попытки завоевания чужих миров. И они всегда заканчивались печально. Иногда для агрессоров, иногда для местного населения. Поэтому теперь за этим следили. На переселении могли дать добро только если родной мир умирал. Но даже это редко заканчивалось добром. Если единичные миграции Вселенная терпела – то массовые редко приходились ей по душе. Меррей рассказывал как-то о могущественной расе, которая во времена его юности вторглась вот как раз на похожие земли. Жили там обычные люди, природа подходила для них, та же раса и вовсе блаженствовала, для них подобный климат казался просто курортным. Только через пару поколений начали вырождаться. Никто так и не понял, почему. Причем самое обидное, что не силой стало уменьшаться, а разум слабеть. Дядя говорил, что уже сейчас представители той расы даже речь позабыли. Местные их давно под свои нужды приспособили, как мощных животных или кого-то типа подгорных троллей, каковых часто на базарный перекресток для переноски тяжестей пригоняли. За всеми этими рассуждениями Шиасу не сразу почувствовал, что с амулетом, состояние которого ему приходилось пассивно отслеживать, что-то происходит. Вроде как дернулось заклинание, но около мощных потоков такое случалось регулярно, однако что-то все же его беспокоило. «Все-таки люди молодцы», — подумал демон. «Вроде бы магии меньше, а заклинание эффективней». Может, и не удалось бы их так легко завоевать, как кажется. Это же я только бытовое колдовство попробовал. В боевом, может, все еще хитрее. За этими мыслями Шиасу перешел все-таки энергетический поток и начал настраиваться на амулет. И в тот же момент ощутил, как заклинание потеряло цель. Он пробовал снова и снова, Однако магия уходила в никуда, да и сам он, как не селился, не мог ощутить другой своей силы, кроме той, что была в нем самом. — Она таки сняла амулет, — понял Ракхар, и следующие несколько минут мог думать исключительно нецензурно. — Но как? Как? Неужели ей на пути попался какой-нибудь архимаг? Воображение мгновенно нарисовало то, как Айла расплачивалась с этим неучтенным архимагом. Несколько кустов рядом вспыхнули от жара, исходящей от шиасу ярости. Мужчина сжал кулаки. Он нисколько не сомневался, что ради своей вожделенной свободы Айла пойдет и не на такое. «Ну, подожди, найду, притащу за шкирку обратно и на каждой конечности повешу по десять таких браслетов. Не хватит архимагов, чтобы снять!» Однако он потерял единственную ниточку, которая указывала, где Сукоп находится сейчас. Правда, по последним ощущениям не особо далеко, да и направление примерное понятно. «Конечно, девушка может свернуть, но вряд ли архимаг ей повстречался в чистом поле. Скорее всего, она в центре крупного поселения. Наверняка там приметили такую красотку». Шиасу набросил на плечо ремешок сумки с вещами и уверенно двинулся по дороге. Ничего, возможно, теперь поиск усложнится, но он найдет демоницу, и никуда она от него больше уже не денется. Меч, который Айла выбрала еще у порталов, сразу показался ей не особо удачным. Она взяла бы что-нибудь другое, катану или саблю, но здесь такое оружие не использовали, по крайней мере, не в этой местности. Поэтому приходилось работать с тем, что есть. Из магии девушка уже показала в Айлене все свои умения. «Мало!» — вздохнула та. «Если противника заботится хоть одним завалящим чародеем, нам твоя магия не особо поможет». «Глупости!» — нахмурилась рядом Касси, вдали от Юрки вновь обретшая прежнюю невозмутимость. Набор у и правда, небольшой, однако сил немерено. Она щиты средних магов только на одной мощи будет сносить. «Правда?» — сверкнула глазами воительница. «Истинная», — кивнула волшебница и повернулась к Кайле. «Ты почему-то манипулируешь очень крупными потоками». Это делает твои заклинания сокрушительными, но если будешь воевать против искусного мага, он быстро сообразит, что к чему, и будет ставить щиты, которые твою атаку будут не уничтожать, а отклонять, вверх, например. Понимаешь? Кажется, да. И что же делать? Если поедешь с нами, я попытаюсь кое-чему тебя научить, но многое, сама понимаешь, успеть вряд ли смогу. Однако скажу тебе так. В драке все решают первая пара ударов. Может статься, что у твоего противника после твоих хм, простейших заклинаний свои изысканные умения уже не получится показать. А вообще ты правильно делаешь, что в магическую академию идешь. Не знаю, о чем думали твои родственники, когда тебя не отдали учиться раньше. Суккуб помрачнела и пожала плечами. Отвечать не стала. И так все всем понятно. «Давай попробуем тебя на мечах!» — отвлекла всех Вайлена. «Роула, иди сюда!» — помахала она кому-то. «Не с тобой?» — удивилась Айла. Воительница хмыкнула. «Попробуй сначала с Роулой, да и честнее будет!» Вайлена казалась мощнее суккуба в ее нынешнем обличье, а происхождение демоница разумно не афишировала. Пока же противница шла до них, девушка пыталась приноровиться к мечу. Не размахивала им, просто пробовала вес и крутила кистью. Роула оказалась очень похожа на Айлу фигурой, а вот лицом они сильно различались. Даже жизнь воина не смогла вытравить из черт новой знакомой округлость, мягкость, плавность линий. Глаза на приятном, в общем-то, лице светились умом и пониманием, но прежде всего суккубу поразил безупречный вкус женщины в одежде. Сама Айла попыталась подобрать что-то более или менее изящное, но время поджимало. В лагере Вайлены казалось, что подобная беда случилась со всеми, кроме Роулы. Ее наряд не просто сочетал в себе строгость с удобством – Это был идеально выверенный по цветам костюм. Причем учитывались оттенки не только ткани, но и многочисленных ремней для оружия. А как они были отделаны? «Я в восхищении», — простонала Айла, протягивая руку для приветствия. Вайлена и Касси захохотали. «Я знала, что она не устоит», — смеялась воительница. «Почему ты отказалась со мной спорить?» «Потому что я была того же мнения», — хмыкнула Магичка и тут же пояснила Суккубу. «Роула у нас просто ходячий индикатор воспитания. Все, кто его получил, реагируют подобным образом на ее наряды». Сама женщина только усмехнулась. «Рада познакомиться», — кивнула она. «Разве не может у девушки просто быть хороший вкус?» Попробовала опротестовать Айла. Может, но без воспитания они реагируют все же иначе. — Я правда в восхищении, — улыбнулась демоница. — Благодарю вас, — кивнула ее собеседница. Но я так понимаю, Вайлена позвала меня для того, чтобы проверить ваши навыки. Меч или лук? Суккуб кивнула на оружие. — Меч! Вайлена повела всех за пределы круга палаток. Оказалось, что ее воины расположились за пределами села. Сама атаманша пояснила это тем, что не желает, в случае чего, собирать подчиненных по десятку сдаваемых в наем комнат. — Расслабятся, по мужикам начнут таскаться, напьется опять кто-нибудь, — ворчала Вайлена. Слушая ее, Хайлер рассмеялась. «Я думала, с девушками проще, а тебя послушать, будто ты не про них говоришь». «Ой, да все одинаковы, только дай слабину, мигом воспользуются. Может, процент меньше, а так то же самое». «А ты, я смотрю, с образованием, проценты знаешь», — хмыкнула Суккуб. «Ну так я же с торговой семьи. Я, если надо, расходы приходы сосчитаю так, что королевский казначей не придерется». Завидую, покивала Айла и задумалась, что сама она никакой профессии не имеет, только перед мужиками хвостом крутить, да и то, как выяснилось, не слишком уж успешно. А как же эти? демоница ткнула пальцем в герб. И что? удивилась Валена. У торговых семей тоже бывают. Мы торгуем дольше, чем иные королевские дома царствуют. О, поразилась Сукуп. Теперь, следуя за новыми знакомыми на небольшой луг, Айла задумалась, а чем она, собственно, хочет в своей жизни заниматься. И ответа не нашла. Остальные девушки, которых оказалось чуть менее двух десятков, как-то поняли, что ожидается что-то интересное, и повалили следом. Сама от себя такого не ожидая, Айла начала волноваться. С тоской вспомнила фиолетовую катану. Уж эта красавица не подвела бы. Но теперь ей верную подругу не видать. Точнее, как ни печально, именно на это и стоит надеяться, а не на обратное. Демоница в человеческом обличье подняла меч и встала в классическую стойку. Как и предполагала Айла, Роула оказалась хороша не только в выборе одежды. Ее изысканный тонкий меч метался стремительной смертельной змеей, нападая со всех сторон, обманывая или бросаясь в прямые атаки. Сама женщина тоже не стояла на месте, пыталась завертеть противницу в танце боя, поставить против солнца или в еще какое-нибудь невыгодное положение. Айла же вдруг ощутила себя в своей стихии. Смешно. Она, маг и суккуб, оказалась умела только с мечом. «Надеюсь, я выстою в этой драке, иначе это будет просто позорище», думала она, пытаясь оценить потенциал противницы. Изначально девушка не собиралась показывать свой истинный уровень мастерства. В конце концов, не так уж ей нужна была эта команда. А если и нужна, то взяли бы и со средним. Но тут что-то взыграло внутри, потребовало победы. Пусть поразятся, пусть восхитятся. Сколько можно из себя какую-то бледную немочь изображать? С родственниками выглядеть глупой и слабой. С Шиасу, простой и безвольной. С местными безликой и неопасной. Надоело. Остатки разума, правда, Айлу в этом желании не покинули. Родной облик она не приняла. да и физическую силу сверх меры не показывала. Лишь однажды, когда приняла на меч прямой вертикальный удар Роулы и никак не смогла сбросить его иначе, кроме как приняв поражение, напрягла мышцы и откинула от себя противницу. Краем уха услышала, как ахнули вокруг. «Наверное, зря. Наверное, это ее коронный удар. Но сейчас Айли куда важнее оказалось победить». Человеку она точно не проиграет. Хитрых вывертов у Роулы оказалось немало. Сукуб же не стала ничего особого придумывать. Знала, что мастерство само приведет ее к победе. Главное не прозевать нужный момент, а пока наслаждаться тем несравнимым ощущением, которое дает душе хорошо выполненное дело. Да и посмотреть на работу профессионала оказалось приятно. Когда Роула все же ошиблась, Айли даже стало жалко, но затягивать смысла не имело, поэтому она ловко вывернула руку, и тонкий меч противницы вылетел из ее ладони, суккуб метнулась в сторону и перехватила его в воздухе. Застыли, кажется, все. Никто не ожидал, что незнакомка сможет одолеть признанного мастера боя. В своих рассуждениях Хайла была права. Ее взяли бы и со средним уровнем. Роуле всего лишь нужно было выявить его. Никто и не думал, что придется увидеть поединок мастерства. Поэтому, когда демоница застыла с двумя поднятыми мечами в руках, тишина длилась почти минуту. Оборвали ее только хлопки Вайлены. «Вот теперь!» «Теперь я в восхищении!» — усмехнулась женщина. Все разом выдохнули, а противниц искупали в аплодисментах. Короткий миг торжества омыл душу целительной волной, пусть и не избавившей от всех неприятных воспоминаний прошедших дней, но подарившей немного больше уверенности. «Благодарю мастера!» Айла протянула меч соперницы и поклонилась. Роула хмыкнула и ответила на поклон. «Не ожидала», — покачала она головой. «Нам нужно будет еще потренироваться. Я даже не все поняла», — улыбнулась женщина. «Может, не так уж и нужна тебе эта магическая академия», — подошла к ним Вайлена. «Глупости», — Касси нахмурилась. «Очень нужна». с таким уровнем силы необученный маг просто опасен, но я же умею контролировать энергию почти обиделась айла контроль это хорошо но в магии много нюансов сильному чародею без должных знаний даже собственные мысли могут навредить поэтому лучше не рискуй касси у нас зануда пролезла между девушками юрка не слушай ее хотя она дело говорит Айла засмеялась столь логичному высказыванию. «Я с удовольствием взяла бы тебя в команду», переключилась на своего Айлена. «Однако я не думала, что ты мастер такого уровня. Слишком дорого для нас». «Да не нужна мне оплата», — отмахнулась демоница. «Мне нужно до порталов доехать, вот и все. Если нужно будет мечом или магией помочь, я помогу. А в оплату еда и обучение от касси». «А, да, можно еще пару уроков стиля от Роулы». Все вновь засмеялись. Потом Айла серьезно посмотрела на бывшую противницу. «Тренировкам буду действительно рада». Та только хмыкнула. Роула явно относилась к тем людям, которые знали себе цену. «Тогда договорились», — обрадовалась Вайлена. «Утром привезут наш объект. Сразу и выдвинемся». Объект оказался миленькой брюнеточкой юных лет с огромными серыми глазами, радужку которых красиво обрамлял темный ободок, из-за чего взгляд казался глубоким и проникновенным. «Наверняка эти очи свели с ума немало парней», — мысленно усмехнулась Айла. «По крайней мере, становится понятно, почему такое сокровище доверили женской команде». Команда Вайлены подрядилась довести девушку до портала, где ее встретят представители магического университета. Демоница пригляделась. Да, сила у объекта определенно наличествовала, и, кажется, немалая. Тем лучше. Суккуб собиралась присоединиться к Саше, как звали подопечную. «Сколько же ее отец заплатил, чтобы из другого мира за девчушкой приехали?» Не особо ожидая ответа, размышляла вслух Айла. Нисколько. Кассия стояла рядом. Да и Роула с Юркой наблюдали за финальными расшаркиваниями Вайлены с родителями Саши. Из того мира раз в год приходит представитель университета. Ждет у портала, будут ли желающие поступить. И находятся, заинтересовалась Суккуб. Не меньше пары десятков всегда набирается. У нас в магической академии требуют оплату, и немалую, поэтому там в основном знать учатся. Те же, что победнее, в лучшем случае к магу какому-нибудь в ученики идут. Полжизни за ним таскаются ради нескольких десятков заклинаний. — Что ж так ресурсами разбрасываются-то? — удивилась демоница. Маги, в ее понимании, были основой армии. А какому правителю не нужны сильные войска? Касси нахмурилась. Юрка мигом оказалась рядом и сочувственно погладила ее по руке. Эти недоученные маги часто, скажем так, в неприятности попадают. Их отлавливают, надевают ограничивающие амулеты. Как у меня? Не совсем. Эти амулеты не просто блокируют силу, а вытягивают ее. По факту мага доят. Ведь эту энергию потом используют в артефактах, чародеи с дипломом, так сказать. Или, лучше сказать, с положением. Почти половина из таких заключенных гибнет в течение первых пяти лет. Айла потрясенно застыла. Каких дел плохо обученный маг может наворотить, она прекрасно понимала. Но обычно за этим следили, предотвращая. Да и наказывали куда более щадяще, чем в профессиональных магов. А тут... А ведь молодых чародеев легко спровоцировать. «Ты...» — воззрилась она на кассе. «Нет, не я», — покачала та головой, — «мой возлюбленный». «Моя сила пробудилась как раз, когда я...» Женщина замолчала и отвела глаза. «Когда Касси увидела, как его труп везут среди прочих из городской тюрьмы», — продолжила за нее Юрка, сжимая руку магички. «Поэтому нам, Элли, так важно, чтобы ты стала учиться». Сукуп не знала, что сказать. Рассказ ее потряс, она даже подумала, что лучше бы ей не слышать всех подробностей, ведь Касси от этого так больно. Но, очевидно, женщины боялись, что их новая знакомая слишком легкомысленно отнесется к своей силе, ведь внешне Айла выглядела совсем молодой. «А из этого университета, куда везут Сашу, кто-нибудь возвращался? Может, там еще хуже?» — повернулась она к прощающейся группе. «Да, я там училась. Касси явно уже справилась с собой. После того, как я увидела Дэрила, я своей силой разнесла все, до чего дотянулась. Разумеется, после этого можно было тепленькую брать. Меня Вайлена умыкнула буквально из-под носа у наемных ищеек одного чародея. Он специально искал молодых магов, провоцировал их, а потом забирал себе в рабы». Есть в некоторых странах такая возможность. Мол, кто первый обнаружил преступника и имеет силу его удержать, тот и забирает себе. Вайлена меня тащила, скрывая через полстраны до портала. Более того, убедила, что мне нужно учиться. А после тех событий я хотела только убивать. И так и заставила выучиться. Там нормально. В университете я имею в виду. Обычное учебное заведение – Подрабатывать можно, если руки из правильного места растут. Так что не бойся, устроишься. Потом всю жизнь будешь благодарна. — Верю, — вздохнула Айла, — верю. И очень надеюсь уже поскорее туда добраться. Предвкушающая улыбка выскользнула буквально из сердца. Может и правда все получится, а? Путешествовать с командой Вайлены оказалось легко и приятно. Правда, на постоялых дворах они останавливались редко, чаще разбивали лагерь где-нибудь на природе. Летняя погода вполне это позволяла. Что Айле особенно понравилось, так это то, как налажен быт. Каждая из женщин знала свои обязанности. Кто-то ставил палатки, кто-то отправлялся за дровами, кто-то занимался лошадьми, кто-то кошеварил. Присмотревшись, Суккуб поняла, что отряд разбит на группы, каждая из которых выполняет часть дел, чтобы на следующей стоянке поменяться. Поскольку к Вайлене никто не подходил с вопросами по поводу очередности, демоница поняла, что она давно расписана и всем известна. Разумеется, девушка предложила поучаствовать, однако воительница только отмахнулась. «Есть кому этим заняться! Лучше вон у касси с Роулой занимайся!» Они обидятся, мол, я как барыня на все готовая. Вот когда обижающаяся сможет превзойти тебя на мечах и в магии, тогда я и послушаю их претензии. Но большинство из них не маги даже. О чем и речь, довольно хохотнула Вайлена. Ну а если серьезно, то в случае нападения даже твоя неумелая магия сможет спасти многим из них жизнь. Да и меч тоже. И каждый вечер с касси увеличивает эти шансы. Поэтому неразумно заставлять тебя таскать дрова, когда ты одним, выученным за эти пару часов заклинанием, возможно, спасешь кому-то жизнь. «Хм, «Звучит красиво», — хмыкнула Айла. В ее мире демоницы куда вероятнее поступились бы увеличением шансов, лишь бы новенькая таскала дрова наравне со всеми. «Не веришь в то, что девочки это понимают», — догадалась воительница. «Тогда подумай вот о чем. Твое фехтовальное умение стоит дорого». «Но мы тебе не платим. Ты берешь оплату с содержанием и уроками». «Точно!» — покивала Суккуб. «И, как выяснилось, еще арендой лошади». Вайлена рассмеялась. «Именно! Наконец-то старушке Нотти удалось заполучить себе всадника, а не мешки со снаряжением». «Но-но! Не обижай, милую Нотти!» — деланно возмутилась Айла. «Это практически боевой конь!» Женщины захохотали. Нотти была очаровательно добродушной кобылкой с таким смирным нравом, что в галопе ее не видел никто. И никогда. Увы, только такую лошадку и смогли подобрать демоницы. Все остальные самым наглым образом не хотели иметь с ней никакого дела. И это проваливало всю конспирацию к хаосу. Еще после того показательного боя с Роулой, Вайлена задумчиво посмотрела на Айлу и веско произнесла... «Ты намного сильнее, чем должна была бы быть!» Сукуп вспомнила, как откинула меч противницы, и мысленно согласилась, что этим действием раскрыла себя. «Оставь мне немного тайн, Вайлена!» — вздохнула она. Как ни странно, воительница не стала настаивать на объяснении. Наверное, поняла, что это заставит Айлу уйти. Однако, когда от девушки начали пятиться все лошади, кроме меланхоличной Нотти, пришлось объясниться. «Я... у нас не используют лошадей, ну, в качестве транспорта». «Я слышала, в ряде соседних миров вообще ездят на железных самоходных повозках», хмыкнула Юрка, вечно крутившаяся там, где происходит самое интересное. «Но от людей оттуда кони не шарахаются». «Я и не человек», — вновь вздохнула Айла. «А кто ты?» Юрка без стеснений разглядывала ее тело, разве что в штаны не заглянула. «Не человек!» Сукуп подняла на Вайлену потемневшие глаза. Она видела, что рядом как-то незаметно оказались и Касси, и Роула. «Оборотень! Лунный или контролируешь себя?» бесцеремонно спросила воровка. Никто ее не оборвал, из чего Айла заключила, что вопрос поддерживают. «Нет, не оборотень. Себя контролирую всегда. Если вы не мой бывший», — попыталась усмехнуться демоница. «И не нежить», — Касси усмехнулась, — я бы почувствовала. «Нечисть», — предположила Вайлена почти дружелюбно. Смотря что считать нечистью, волшебница явно пыталась что-то магически ощутить. Для некоторых и эльф — нечисть. Роула покачала головой. «Девочки, ведите себя прилично. Элли!» — она посмотрела на демоницу. «Твое происхождение опасно для нас?» Девушка помолчала. «За мной могут охотиться», — призналась она. «Это с самого начала было ясно», — хмыкнула Вайлена. «Они могут быть опасны. Поэтому, если меня найдут, то лучше не лезьте». Не защищайте, и это не бравада, просто они сильнее вас на несколько порядков. «Это мы еще посмотрим!» — воровка явно не могла такого стерпеть. «Юрка, замолчи!» — оборвала елена «Мы не будем вмешиваться в твои битвы, если поймем, что твои враги действительно сильнее». Но Роула спросила о другом. «Насчет другого?» — нахмурилась Айла. Можете не волноваться. Я не впадаю в безумство, не излучаю негативной магии, не шпионю за кем бы то ни было или чего вы еще боитесь. Женщины молчали. Потом Вайлена кивнула. Хорошо, тогда бери Нотти. Этому зверю, похоже, все равно. Демоница удивилась. Она была уже готова уходить? Спасибо. Серьезно кивнула девушка. Пожалуйста. Также серьезно ответила воительница. Вот уже пять дней, как Айла путешествовала с командой Вайлены. При каждом удобном случае Касси учила ее магии, а когда уставала, передавала Роули. На их сражения приходили посмотреть все, у кого было время и силы. Тут уж демонице приходилось объяснять, что она делает и почему. Ее партнерша-противница подсказывала. Многое приходилось показывать в замедленном темпе. Вайлена была очень довольна. Со спокойной рассудительной Роулой Айла почти подружилась. Ей импонировала ее мягкая улыбка и ненавязчивая забота, сдержанное достоинство и тонкий деликатный юмор. Впрочем, Касси и Юрка суккубы тоже нравились. Оказалось, что обе женщины на самом деле очень любят посмеяться и находят для того море поводов. Если воровке казалось забавным любое безобразие, то волшебница отличалась достаточно едким сарказмом. Как ни странно, к их компании часто присоединялась Саша, охраняемый объект. Девушка была намного моложе их всех, жила в доме отца-купца и мало что видела, однако все равно не казалась скучной. Она живо всем интересовалась, не впадая, впрочем, в крайности, очень любила слушать разные истории и явно беспокоилась о будущем. Ее родитель, хоть и обладал немалыми финансами, предпочел отправить дочь в университет другого мира. То ли опасался кого-то в этом, то ли ему не нравилась система обучения, то ли были какие-то иные резоны. Саша и сама не знала. «Отец очень умный», Он почти не ошибается, вздыхала она, все-таки переживая. Вайлена тоже частенько сидела с ними, но редко подолгу. Как бы хорошо ни был налажен быт лагеря, однако внимание воительницы требовалось то в одном, то в другом месте. Именно на пятый день их путешествия Юрка, стоило только командирше появиться у их костра, довольно выдала. А за нами следят. «Тоже мне новость!» — хмыкнула Вайлена. Айла же чуть не поперхнулась. Оба раза. «Их еще позавчера караульные срисовали. Теряешь хватку, Юрка!» Воровка мгновенно надулась. «Зачем же молчать о таком важном моменте?» — нахмурилась Роула. Воительница пожала плечами. «Агрессии не выказывают. К тому же их явно меньше. Магов нет». «Может, им и не надо?» — подумала Айла. «Люди?» — с трудом выдавила она. «Люди, люди!» — мстительно выдержала паузу Вайлена. «Это мы сразу проверили». «Как?» — удивилась демоница. Командирша долго разглядывала ее, потом все-таки открыла тайну. «Ты внешне никак не отличаешься от людей. Что-то заметить можно, но, думаю, народ из твоей расы поопытнее на таком не прокалывается». «Поэтому я озадачила Морву найти хоть какое-то отличие». Касси скривилась. Морва была вторым магом в отряде, и они явно не ладили. Причин Айла не знала, однако было между ними какое-то коренное противоречие. Работать не мешало, но они никогда вместе не колдовали. Вайлена сразу предупредила, чтобы суккуб к Морве не совалась, мол, и научить ее не научат, и Касси откажется иметь с Айлой дело. Она три дня думала, но потом все-таки выяснила. От тебя определенные, как их, эманации идут. Вроде как от людей и эльфов таких нет, хотя про эльфов не точно. Так вот, тех перцев мы сразу на это дело проверили. Люди вроде как. Айла почувствовала, что нестерпимо хочет выругаться. Она планировала и в университете по возможности скрывать свое происхождение, а тут, оказывается, какие-то эманации. И пойти к Морви не пойдешь, Касси действительно учить перестанет. В общем, мы тоже следим за этими непонятными сопровождающими. Пока ничего не ясно. «Случайно? По пути?» — предположила Юрка. «Ждут подкрепления?» — высказалась Роула. И на то, и на другое похоже в равной степени, — скривилась Вайлена. «Мне это не нравится», — нахмурилась Касси. «А кому это нравится?» «Может, заявиться к ним всем отрядом и спросить, что к чему?» Воинственно потрясла кулачком воровка. «А ты готова подруг терять из-за этого? Даже если они не по нашу душу, увидев наш отряд, могут среагировать неадекватно». «Ну да, это же мужики», — тут же согласилась та. «Юрка!» — укоризненно произнесла Касси и тут же вынесла свое предположение. «Поговорить, может, просто? Кого-то из девочек с грудью побольше послать?» Демоница распахнула глаза. «Айла, не пугайся!» — улыбнулась Роула. «У нас есть такие специалистки, что из любой передряги выкрутятся, не потеряв ни волоска, ни чести». Воровка фыркнула. «А была бы там чисто, «Юрка!» — в три голоса. Вайлена обещала подумать, пока же попросила проявлять разумную осторожность. Обычно их группа останавливалась за городом. Однако порой случались и исключения. В этот раз Вайлена решила оккупировать практически целый постоялый двор, в который раз Айла порадовалась, что едет не одна, хотя бы потому, что иначе она бы уже разорилась. Местные торговцы и хозяева таверн на лету определяли платежеспособность клиента, и в случае суккуба это не добавляло радости. — Ты слишком ухоженная, Элли, — сетовала Юрка. — Вроде едешь с нами какой день, а такое чувство, что вчера из родового замка выехала. — Ну, знаешь ли, — возмущалась демоница, — не выглядеть же мне неряшливой растрепой. Да не в этом дело. Вон, посмотри на Роулу, ни складочки. Но нет же у нее таких проблем. Хоть и одежда не дешевая, и снаряжение на высоте. Айла оглядела себя еще раз. Она совершенно не понимала, к чему придирается воровка. Отстань от нее, Юрка, вместо нее ответила Вайлена. Это воспитание, его не вытравишь. А ты, Элли, запомни этот момент. Никогда не пытайся изобразить низкородную девицу. Не поверят. Если нужно, играй незаконно рожденную или вдову, или бедную, но гордую дворянку, или на худой конец купеческую дочку, которой любящий папаша нанял хороших учителей. — Как Саша? — задумалась Айла. — Примерно, но не переиграй. Ты внешне, может, и выглядишь примерно на тот же возраст, однако глаза выдают, что опытнее. — Все-то меня выдает! — проворчала Суккуб. — Многое. Не стала сластить пилюлю воительница. Особенно то, что ты реалий местных не знаешь. Никому дорогу уступить, никак торговаться, никакие религиозные знаки делать. Хорошо, что в новый мир идешь. Там не придется врать по каждой мелочи. Кстати, обратила внимание, что наши лошади к тебе уже привыкли? Айла кивнула. Кони девушек из отряда еще пятились от нее пару дней, а потом как-то успокоились, то ли увидели, что вреда нет. то ли их пример Нотти вдохновил. Жаль, с чужими этот фокус не проходит. После пары дурацких эпизодов демоницу при появлении незнакомых всадников старались оттеснить вглубь группы, а вот делать покупки ее заставляли. «Учись торговаться и выбирать», непреклонно посоветовала Роула. «Вообще-то я умею», — пробурчала Айла. «Ты не торгуешься, ты соблазняешь». «Но работает же! Мне делают скидки!» «Делают. Однако это верный способ нажить неприятности. Твоя магия не защитит тебя от дубинки по голове или усыпляющего зелья за обедом!» Девушка задумалась. «Да, ее организм сильнее людского, но слишком самоуверенные в себе демоны долго не живут. Роула права. Нужно перенимать местные социальные навыки. Наверняка в мире магического университета царит что-то похожее. Сегодня у Роулы оказалось две ученицы. Саша больше знала об этом мире, что и понятно, но порой оказывалась потрясающе наивной. Тем не менее, эта смешливая умненькая девочка быстро училась. Сейчас все трое азартно копались в тканевых торговых рядах. Их объект оказался здесь в своей стихии – Раз за разом она отбраковывала различные отрезы, которые даже ее привередливым спутницам казались вполне приличными. То узелки не те, то гладкость неправильная, то явно торговка мухлюет с длиной, то краска нестойкая, то еще какая беда. И вот посреди очередного монолога о правильном оттенке зиемутской травяной парчи Саша вдруг замолчала. Айла даже подумала, что боги услышали совместную мольбу местных торговцев о лишении этой занозы дара речи, однако заинтересованная улыбка и легкая смена позы быстро убедили ее в обратном. — Смотрите, какой парень! — завороженно прошептала девушка. Роула перевела взгляд куда-то вдаль и тоже задумалась. Айла не могла остаться в стороне, ее взгляд метнулся в указанную сторону, оценил отлично слепленную мускулатуру, весьма стильный наряд и молодое, правильное лицо. В следующий миг подруги могли наблюдать весьма странное поведение. Сукуп медленно, чтобы не привлекать внимание, отвернулась и попробовала укрыться за тканями. Роула успела только заметить, как побелело лицо Эли. Нашел!